Владимир наверняка бы безропотно исполнил и такой приказ. Таня накрыла скромный ужин, поставила на стол бутылку водки. Коноваленко сообщил им только то, что считал нужным. А женщине, которую ему пришлось убить, словом не обмолвился. «Главное, Виктор Мабаша. Ни с того, ни с сего сорвался. Сейчас он где-то в Швеции, его во что бы не стало нужно ликвидировать» почему-то не сделал сконы? спросил Владимир. — Так кое-что не заладилось, — ответил Коноваленко. Ни Владимир, ни Таня больше ни о чем не спросили. По дороге Коноваленко тщательно обдумал случившееся и прикинул, как будут развиваться события. По всем расчетам выходило, что у Виктора Мабаша есть только одна возможность выбраться из страны. Он должен разыскать его. Коноваленко, ведь паспорта и билеты у него, да и деньги тоже. Более чем вероятно, Виктор Мабаша постарается добраться до Стокгольма, если уж не добрался. Вот здесь-то Коноваленко и Рыков им и займутся. Коноваленко выпил несколько рюмок водки, но пил с оглядкой, чтобы не захмелеть. Вот именно это ему сейчас хотелось больше всего. Сначала нужно сделать одно важное дело. Нужно позвонить Яну Клейну в приторию по номеру, которым ему разрешено пользоваться лишь в случае крайней необходимости. «Идите в спальню», — сказал он Тане и Владимиру. «Закройте дверь и включите радио, мне надо позвонить». И без помех. Он знал, что Таня и Владимир любили подслушивать. На оси раз он им такой возможности не даст. Прежде всего, потому что намерен рассказать Яну Клейну о женщине, которую пришлось убить. Это превосходно объяснит, что срыв Виктора Мабаши, по сути, факт чрезвычайно положительный, причем заблаговременное обнаружение его слабости целиком и полностью заслуга Коноваленко. Убийство той женщины может выполнить еще одну функцию. Ян Клейн поймет, если уж не понял, что Коноваленко — человек абсолютно беспощадный и хладнокровный. Ведь Ян Клейн говорил в Найроби, что именно в этом ЮАР теперь нуждается более всего — в белых мужчинах, презирающих смерть. Коноваленко набрал номер, который заучил наизусть сразу, как только получил его тогда в Африке. Все долгие годы службы в КГБ он постоянно тренировался сосредоточенность и память, запоминая номера телефонов. Ему пришлось четыре раза набрать длинную серию цифр, прежде чем эквазреальный спутник принял сигнал и вновь направил его к земле. В притории сняли трубку. Коноваленко тотчас узнал хриплый, медлительный голос. На первых порах эхо временного сдвига, составлявшего для ЮАР около секунды, здорово мешало, но немного погодя удалось приноровиться. Он опять коротко доложил о случившемся и все время говорил шифром, где Виктор Мабаша именовался подрядчиком. По дороге в Стокгольм Коноваленко тщательно подготовился, и Ян Клей ни разу не прервал его ни вопросом, ни просьбой уточнить. Когда Коноваленко закончил, в трубке уцарилось молчание. Он ждал. — Мы пришлем нового подрядчика, — наконец сказал Ян Клейн. — Первого нужно немедленно уволить. Как только выясним насчет замены, дадим знать. На этом разговор закончился. Коноваленко положил трубку.